Я смотрел на нее, подбородок Вульфа покоился у него на груди, однако он тоже наблюдал за ней. Я поднялся из кресла. Из всех чертовых сказок... — Арчи, извинись! — Ну, боже мой, извинись! Я повернулся к девушке. — Я прошу прощения. — Но стоит мне подумать обо всем том бензине, что я сжег, катая тебя по парку? Я сел. Вульф спросил... — Мисс Фиоро, вы не обратили внимания на штемпель? Такой маленький круглый значок на конверте, который говорит, откуда отправлено письмо. — Нет, сэр. — Конечно же, нет. Между прочим, эти деньги не принадлежали человеку, который послал их вам. Он взял их из кармана Карла Мофеи. — Я сохраню их, сэр. — Не сомневаюсь. Вы можете не отдавать себе в этом отчет, но если бы полиция узнала о них, у вас бы их без всякой жалости отобрали. Однако не тревожьтесь, ваше доверие к мистеру Арчи оправдано. Он повернулся ко мне. «Так ты, обаяние! Всегда достойны восхищения, а порой они практичны. Отвези мисс Феора домой». Я принялся возражать. Но почему бы не... Нет. Чтобы она сожгла эти банкноты, получив вместо них деньги из твоей расходной книги? Нет. Она не пошла бы на это. А даже если бы и пошла, я не согласился бы на сожжение денег даже ради спасения самой красоты, какая бы могила не была ей уготована. Уничтожение денег — единственное подлинное святотатство, которого мы можем гнушаться ныне. По-видимому, ты не понимаешь, что эта сотня означает для мисс Фиоры. Для нее это невероятная награда за отчаянный геройский поступок. И теперь, когда деньги благополучно вернулись в свой тайник, отвези ее домой. Он принялся выбираться из кресла. — До свидания, мисс Фиоры. Я сделал вам исключительный комплимент, допустив, что вы отвечаете за свои слова. Всего хорошего. Я прошел к двери и позвал ее. На обратном пути я не донимал ее, хотя так и кипел от злости. После похищения и почти часового катания с шиком... Она взяла и оставила нас в дураках, но сотрясать воздух было бессмысленно. На Салливан-стрит я не без довольства молча высадил ее на тротуар, решив, что Вульф и так был достаточно галантен за нас обоих. Девушка ждала на тротуаре, и когда я потянула рычаг переключения передач, она сказала «Благодарю вас, мистер Арчи». Она проявила вежливость, набралась от Вульфа. Я ответил, не стоит, я тебе не скажу, Анна, но всего хорошего и без обид. И с этим покатил прочь.